Глава одиннадцатая отпразновав Ерилин день, Смоленск приходил в себя после тяжелого похмелья. Петухи уже вовсю горланили, небо осветилось, а улицы еще были пусты. Даже у пристани народ не спешил собираться. А чего спрашивается? Река как текла, так и течет, обычного торгового оживления на ней нет. Вот потому-то, когда после полудня показался плывущий весельный корабль, стоявшие на вышке дозорные сразу его приметили, затрубили в рог. А потом мы узнали его. Этот корабль с красиво вырезанной птицей на носу и ярким зеленым и алым парусом в Смоленске был известен. Он принадлежал богатому купцу Некрасу, который еще до отхода войск уплыл к Киеву, а теперь возвращался в родной город. В терем сразу сообщили о появлении судна. Княгиня гордаксева и Игорь тут же поднялись на заборолы, велев послать гонца к Некрасу, чтобы звал его в детинец. Ибо никто не сомневался, что купцу есть что поведать о событиях под Киевом. Святорада сбежала в гридницу отца, когда там уже собралось немало народу в Тёме даже пришлось раздвигать плечом людей, чтобы посторонились, дали место княжне. Её брат Асмунд уже занял высокое княжеское кресло отца, княгиня Гордоксева, ещё кое-как прибранная, в небрежно накинутой на голову шали, сидела, держа сына за руку, а рядом Игорь. Глазища так и сверкают из-под седой пряди. Купец Некрас вошёл в гридницу степенно. Это был крупный темнобородый мужчина с горделивой осанкой и надменным, как у боярина, лицом. Будучи одним из самых богатых людей Смоленска, он любил себя показать. Вот и сейчас был одет нарядно, даже в эту теплую пору его парчевая шапочка имела соболиную опушку, а поверх белой рубахи был накинут ярко расшитый узорами и завитушками опашень. Остановившись перед князьями, Некрас с достоинством поклонился, коснувшись рукой земли. «Здравия желаю вам, государи мои, не велите судить, велите слово молвить». Игорь нетерпеливо воскликнул. «Неси весть, ты ведь от самого Киева идешь, все видел, все знаешь, так что докладывай». Некрас не спешил, чувствуя общее внимание и хоть речь купца была нетороплива, его не перебивали, слушали глухой хрипловатый голос Некраса, и постепенно, словно вздох облегчения, пронесся по длинной золотой гриднице. Удалось-таки варяжским отрядам и воинску Смоленска незаметно подойти к Киеву, всполошить и напугать собравшихся там угров, Корабли единого воинства появились перед ними внезапно как видение, но видение это было самым настоящим, и струги с воинами заполонили все водное пространство между Днепровскими берегами. Со стороны же Киева сразу вышло войско самого Стольного Града. Вот угры, оказавшись зажатыми с двух сторон, и растерялись. И хотя их было немало, они не ожидали, что Русь, сможет в столь короткий срок собрать такую рать, к тому же половина ее варяги, о воинском умении которых даже степники-угры были наслышаны. Угры как стояли лагерем со своими кибитками женщинами и детьми, так и замерли, не зная, что теперь делать. Их ханы, Инсар и Асуб, сами вышли к Олегу с Эгелем, стали вести речь о том, что зря правители Руси подняли войско, дескать, они готовы отбыть, как и было договорено раньше. Правда, хитрые оказались угры, и все вспоминали о том, что им обещали когда-то помочь, переправиться через Днепр, да оплатить уход. Вот и стали торговаться, требуя откупа. И когда Некрас уплывал, переговоры эти были в самом разгаре так что пока не ясно, быть ли сечи или князья, показав свою силу, миром уладят дело с угорскими ордами, дав им обещанный откуп. до «Да чего с ними торговаться?» – воскликнул Игорь, силой ударив кулаком по ладони. «Зажать в кольцо да сдавить, как гнилой плод!» «Не все так просто, как тебе кажется, Игорь князь», – заметил Некрас, поглаживая свою широкую холеную бороду. «Угры на холме окопались. Выбить их оттуда». Задача не из легких. Можно немало людей положить, до да время затянуть. А это сейчас ох как невыгодно. От степных дозоров пришла весть, что к Киеву подтягиваются новые полчища угров-переселенцев. Если они подоспеют до того, как ханы Инсар и Асуп начнут отбывать, то еще неясно, на чьей стороне окажется сила. Шутка ли целый народ перекочевывает? И если Олег с Эгелем дадут, засевшим под Киевом ханом много золота, Они не станут мешкать. Золото и серебро — главное оружие для решения дела с уграми, а уж только потом воинская сила. Игорь кусал губы, нервно тер рукой бритый подбородок с красивой ямочкой. Неужто Русь будет платить там, где можно настоять на своем удалью до да наскоком? Эх, будь моя воля! Он резко повернулся к Гордоксеве. Это все твой муж мудрит. В душе он торгаш как еврей хазарский, а не витязь, чтящий Перуна. Вот Олег не таков. Он прижал бы хвост степнякам желтомордом. Да только договор с Эгелем мешает ему раскинуть крылья и напасть на угров, как сокол нападает на жирного Тетерева. Гордоксева только повела бровью. Ответил же Асмунд. Неучтиво и грубо ведешь ты себя, Игорь Рюрикович, поминая лихим словом того, под чьим кровом проживаешь. молчи Поднял он руку, останавливая кипятившегося Игоря. «Или ты думаешь, что мой отец и Олега Вещева принуждают торги вести, не пуская рать в битву?» Сам же слышал, что Некрас сообщил. «И людей погубить можно, и время потерять, пока новые силы придут. Но учти будущий князь Руси. Ни один воин, ни один ярл или воевода не отказывается от битвы и не боится погибнуть в сражении, но только глупец жаждет битвы ради битвы. «У войны тоже должна быть цель, и лучшим правителем считается тот, при ком не гибнут люди». Игорь лишь усмехнулся, подумав, что такие мысли могут прийти в голову только Асмунду, который ходить-то едва начал учиться. Правда, сказанные потом речи княжича его несколько воодушевили тот отметил что в смоленске надо держать отряды наготове на случай если схватка под киевом все же начнется тогда во что бы то ни стало надо будет послать войско на подмогу матери городов русских и уж новое воинство по виду непременно я сразу оживился игорь ничто не удержит меня в смоленске ни ерилиной ни...» он не договорил бросив взгляд в сторону светорады, которая стояла за креслом матери, сжимая на груди косу. Дальше Игорь почти не слушал, о чем говорит гордаксева с Некрасом, справляясь о муже своем да о сыне. Что с ними станется, когда торги идут, как на посаде в день Макоши? И он пошел прочь, его душило бешенство от собственного бессилия. Эх, будь он под Киевом, показал бы уграм, каково это вымогать денег у князей. Он пустил бы им кровушку, так что сам Днепр-Славутич покраснел бы от берега до берега». Гордоксева же приняла к сердцу одно. Ее муж жив, он не в сече, а значит, ей нечего опасаться. Вот только нечего ли? Ведь еще не ясно, как все сложится. Хорошо, что Олег приказал Игорю оставаться в Смоленске. «Этот бы наломал там дров своей безумной храбростью и яростью» его и невеста не удержала бы». При последней мысли гордаксева задумалась. Оставив Некраса толковать с Асмундом и боярами, она поднялась к себе, а там в затемнённой опочивальне с прикрытыми от жары ставнями опустилась на колени в красном углу, где на особой подставке перед горящей лампадой стояли деревянные изображения богов-охранителей. Это были небольшие резные фигурки, все узнаваемые. Перун-громовежец с посеребрённой головой и золотыми усами, Велес со змеиной чешуёй, Макош в надвинутом на лоб платье и с рогами по бокам, и Лада, самая тонкая и безликая фигурка, только узор цветочный чуть виден. Каждому из богов Гордоксева помолилась отдельно, Перуна просила о силе ратной, Велеса о мудрости и удаче, Макоша о милосердии, о Ладу, Попросила Ладу о том, чтобы заронила нежная богиня любовь в сердце ее дочери и князя Игоря, ибо хотя княгиня и видела, какой норов у сына Рюрика, но понимала, что и святорада ничего не делает, чтобы добиться расположения жениха. А Гордоксеве очень хотелось верить, что ее дочку не обойдет счастье любви, только волновалась, что не на того устремлены взгляды княжны. Размышляя об этом, княгиня спустилась по ступеням на галерею, остановилась, взявшись обеими руками за резные столбцы-подпоры, соединенные наверху красивой аркой. Вздохнула глубоко. Если глянуть, такое здесь все родное, привычное, дорогое, и высокое резное крыльцо, и эта галерея, и широкий двор с рядом старых елей, за которыми мощно выступают въездные ворота под срубной башней. Всё здесь сделано с толком, с упованием на долгую счастливую жизнь, какую она и прожила подле Эгеля. Теперь же тревожно ей, и за мужа, и за старшего сына неугомонного, и за младшего, хоть и выздоравливает, да волхвы на него глаз положили, намекая на древние законы, по которым от недорода и мора можно спастись, только пролив на алтарь лучшую кровь. Да и за святораду ей неспокойно. Не понимает, что ни к тому душой тянется, ни того привечает. Со стороны гритницы еще долетал гул голосов, однако люди уже расходились. Боярин Некрас прошествовал, не заметив княгиню, не отвесив поклона. А потом и голос святорады прозвучал, вернее, ее смех. Оглянувшись, княгиня увидела дочь, разумеется, со Стемкой. Они появились на галерее веселые и оживленные. Они всегда смеялись, когда были вместе, вечно перешучивались и подзадоривали один другого. Сейчас же шли с луком и стрелами. Стемка нес стулы полные стрел и свой короткий лук, а святорада лук подлиннее да попроще смоленской работы. Вот жена думала стать стрелком, допекает Стему, чтобы научил ее. А ведь Егель рассказывал Гордоксеве, как брал с собой дочь на охоту и обучал стрельбе из лука. Светарада же теперь прикинулась, что не умеет стрелять лишь для того, чтобы стёма уделял ей больше внимания, чтобы чаще проводить с ним время, не отпуская от себя Рынду. Из чего бы это, если вспомнить ту старую историю с сыном кудияра «Светарада», — окликнула мать-княжну, — «поди сюда, дело есть». «Что, родная?» — в голосе княжны была досада на то, что оторвали ее от стёмки Гордоксева жестом велела дочери, следовать за ней, и девушка, отдавая лук, что-то шепнулась Тёме, за ухо потянула игриво, а ведь вокруг столько людей, столько глаз. Они обогнули выступы и крылечки главной теремной хоромины и направились к той части внутреннего детинца, где уединенно высилась мощная срубная башня-кладовой. Около неё всегда стоял дозорный с копьём, охраняя низенькую обитую полосами железа дверь Княгиня Гордоксева, отыскав в связке ключей у пояса нужный, отперла тяжелый замок и, миновав темные и глухие сени, долго возилась с другим замком у такой же толстой, обитой железом двери. Под ее округлый низкий свод вошли, пригнувшись, и оказались в кладовой. Здесь было полутемно, только в приоткрытое наверху оконце Вливался солнечный свет, в котором плясал рой пылинок. Светорада иногда приходила сюда, ей знакомы были и многочисленные окантованные медью лари и ларчики, стоявшие вдоль стен одни на других, и висевшие на колышках под крестовинами балок, мешочки и плотно закрытые и завязанные горшки на одной из полок, а еще здесь было дивное хазарское зеркало из полированного серебра, В воздухе ощущался аромат дивных благовоний, на полках видны сверкающие кубки и золоченые блюда. Гордоксева повернулась к дочери. «Тебе ведь любопытно будет узнать, что мы с отцом выделили тебе в приданное, не так ли?» «Это как боги святы», ответила княжна фразой, которую много раз слышала от Стемы, да и княгиня тоже слышала, нахмурилась. «Ты хоть сейчас про стемида не думай. Приданное твое хочу показать». «Для любой девицы посмотреть на свое преданное все равно, что жениха приворожить». «Приворожить?» – насмешливо фыркнула свитерада, окидывая взглядом окружающее ее богатство. «Да куда он от меня денется, жених-то? Мы повязаны с ним. Повязаны именно тем преданым, которым ты меня сейчас завлечь хочешь. Или я не слышала, о чем сегодня в гриднице толковали, чем надо откупиться от угров? Золотом из моего преданного вот чем». А еще одна часть приданого уже ушла в уплату варягам, которые пошли походом на тех угров. И теперь мы с Игорем связаны тем золотом, не менее чем Марена, цепью выкованной для нее перуном. Ох, как ты заговорила, святорада княжна покачала головой Гордоксева. Игорь, вишь, у нее в руках, как обручальный перстенечек на пальце. Если сама не стряхнешь, никто не заберет. И разве не глупа ты, что такого жениха не ценишь? Такого? «Ах, такого!» — воскликнула княжна, взмахнув рукой так, что ее коса отлетела назад, а на груди звякнули подвески оберегов. «Да знаешь ли ты, какой он?» И уже открыла было рот, готовая выплеснуть обиду от случившегося вчерашним вечером, но сдержалась. Их союз с Игорем уже не разорвать. Так зачем родимая печалится, зная, что дочку отдают лихому и неуважающему ее человеку? Ее отношения с Игорем только ее отношение, лишь ей решать, как укоротить недоброго жениха, а иначе получится, что она отступила перед надменным сыном Рюрика, и какая же из нее княгиня, ежели она ябедничать матери будет? Гордоксева заметила, как дочь умолкла на полуслове. Заметила она и другое среди цепочек бус и шнурков с оберегами в вороте рубахи княжны, Неожиданно ярко сверкнула алым редкая драгоценность, откуда и от чего раньше ее не было у дочки. И княгиня, словно не видя, как стушевалась княжна, взяла в руки тонкую плоскую цепочку, стала разглядывать изумительную работу и редкую окраску каплевидного рубина. Откуда такая красота, словно сам сварок смастерил это диво? «Этот Рубин зовется каплей сердечной крови», потупившись, ответила Свитарада. «И это дар, прощальный дар». Она умолкла, однако, ощущая на себе пытливый взгляд матери, окончила. «Авадия Бенмуниш подарил на прощание. Наказал, чтобы я никогда не расставалась с ним, ибо он заговорен на силу и удачу, и еще...» «Авадия сказал, ты не будешь гневаться на то, что я приняла подношение, что поймешь всё. Я и впрямь понимаю, прощальный дар мужчины, который любил тебя. От этого непросто отказаться. А ведь Авадия действительно любил тебя. И Грек и пати любил, и Гуннар наш. А вот Игорь, что-то не ладится у вас, я ведь вижу это. И чем не угодила ему такая красавица, как ты? Может, как раз тем, что дары от других принимаешь? Да внимания готово уделять любому, а ему только по обязанности улыбаешься. Что с того? Мы с ним единая Днепровская Русь, и оба понимаем это. Хорошо, что это понимаешь ты. Порой мне кажется, что моя дочь разумнее, чем о ней говорят. Однако, думаю, тебе следует так же разумно вести себя с женихом». Светорада только поджала губы, не ответив. Видя, что дочь продолжает упрямиться, княгиня открыла один из сундуков и стала показывать дочери удивительные вещи. Она начала разворачивать перед светорадой рулоны нежного и мягкого льна, настолько выбеленного, что и в полумраке кладовой он словно светился. Показывает шуршащие шелка. Накинула на руку драгоценный переливчатый бархат. Пыталась привлечь внимание княжны к богато затканной серебром парче, такого невидимого голубоватого оттенка, что не поймешь, вода ли это струится или лед замерзший. Девушка согласно кивала, внимая словам матери, однако особого воодушевления Гордоксева в ее глазах не видела. Ну а посуда? Какой девушке не интересно узнать, с чем она в дом мужа войдет? А тут были и большие бронзовые блюда с чеканкой, и серебряные кубки с узорами в виде гроздьев заморского винограда, и бокалы из тонкого зеленоватого стекла византийской работы с замысловатыми ножками. Не восхитили княжну и меха? тёмно-бурые бобры, серые белки, белые горностаи, тёмно-рыжие норки, золотистые куницы и огненные лисы. Оживилась она только, когда мать открыла перед ней ларчик с драгоценными камнями и жемчугом скатным. Взяла одну идеально круглую жемчужину кремового оттенка, оглядела придирчиво. «Матушка, ведь это моё будет или в казну Киева пойдёт?» но это как вы с супругом договоритесь?» «Да? Тогда не стоит ему об этом знать. А скажи, сколько воев в дружину я смогу нанять за такое вот богатство?» «Что за странные мысли у юной невесты перед свадьбой, тем более у легкомысленной и несущей всем радость княжны?» «С кем воевать-то надумала?» — полюбопытствовала княгиня, захлопывая крышку Ларчика и отставляя его в сторону. «Да и что это ты придумала?» Учиться стрелять из лука не хуже стемиду Кудеярова. ольги Выжгородской желаешь уподобиться». Княгиня рассчитывала задеть дочь, упомянув об Ольге, да выпытать, что она про деву воина думает, однако святорада отреагировала по-своему. сказанное об Ольге пропустила мимо ушей, а вот упоминание о Стеме ее взволновало. Даже на дверь оглянулась, словно тревожась, как долго верный рында будет ждать ее на стрельбище. Гордоксева вздохнула. «Что за власть имеет над княжной сын Кудеяра, раз она, простив было былое, так привязалась к нему?» «А ну-ка, дитя мое, присядем вот тут да поговорим маленько». Она указала дочери на ларь рядом с собой. Дочь подчинилась с неохотой теребила нервно кончик косы. «Я не пеняла тебе, рада моя, на то, что ты шутила и заигрывала с женихами. Ты высокого рода, от многого защищена своим положением». Можешь истемида привораживать, играя с ним. Все равно он не годится тебе в супруге. Ах, матушка, выслушай. Нет, сперва ты меня выслушай. Я не спрашиваю тебя о вашей странной дружбе с сыном кудияра. Теперь он воин у князя Киевского, и от его благоразумия зависит, поднимется ли он по службе или всю жизнь проходит в стрелках, живя в дружинной избе». Стема станет десятником только, когда мельничный жорнов поплывет по реке, как-то задумчиво проговорила Святорада. О чем это ты? Хотя и впрямь всякое может случиться, ежели ты гнев Игоря на него обратишь. Для Стемы возвышение много значит. Недаром он сын своего отца, а кудияр всегда хотел достойного положения. Но кудияр и другим для меня ценен. Тем, что в душе мой образ как ладу свою пронес». Я гляжу, ты и с Стёмой такую же судьбу готовишь, мстишь ли ему за то, что было в прошлом, или ещё что-то задумала? С тебя ведь станет увлечь Стёму хотя бы потому, что он в дружине Игоря первый любостай. Но ты должна знать, только Игорь будет твоим мужем и господином, а Стёма пусть останется при тебе, как кудияр при мне, вздыхателем сторонним. Знаешь, женщине сладко, когда рядом остаётся кто-то верный и преданный. И мне всегда было приятно, когда я чувствовала на себе взгляд Кудеяра, хотя и не любила его. «Но с Стемку-то я люблю», — подумала княжна. И вдруг так испугалась своей мысли, что перестала слышать, о чем говорит княгиня. Ей стало страшно. Она невеста Игоря Киевского, а все помыслы ее, все желания связаны с другим. «Да слушаешь ли ты меня?» — словно издалека донесся до нее голос княгини. Какое-то время княжна непонимающе глядела на мать, пока стала различать ее голос. Ее слова о том, что мудрая и предупредительная жена всегда может поладить с мужем, добиться его уважения и почета в семье. Конечно, Игорь горяч, как необъезженный конь, но и на норовистого коня можно набросить уздечку. Только надо знать, как это сделать. Терпением и лаской, неусыпной заботой должна будет добиваться свитерада любви князя Игоря. Это, бесспорно, были мудрые и хорошие речи, добрые советы матери, поучающей свое дитя, как вести себя в браке со столь своевольным и непредсказуемым человеком, как Игорь, и все, что она говорила, было верно. Скорая свадьба, новый дом, заботы по хозяйству, дети, сначала маленькие, а потом большие. Да, возможно, в браке святорада и научится быть счастливой, Только вот она еще не забыла, как Игорь хотел обесчестить ее вчера. И не подоспей, Стема, как бы восприняла мать горькое известие о том, что Игорь не в дырявую куну не ставит их договор, честь ее рода и ее самой. «Если ты захочешь счастья, борис за него», — говорила между тем Гордоксева. «Жизнь — это битва, а не каждая битва удается с самого начала». В конце концов побеждает тот, кто не сдается. Однако хочешь ли ты сама любви Игоря? Сама-то добиваешься его чувств. Ведь одно дело взять верх над строптивым князем и совсем другое преодолеть себя. Ты ведь избегаешь Игоря, на его упреки отвечаешь упреками, на его невнимание невниманием. А захоти ты привлечь его? Не Стемку, о ком все твои помыслы, а именно Игоря. Никуда бы он от тебя не делся а Стемке не забыла напомнить, отметила княжна, и ей вдруг стал невыносим весь этот разговор. Она резко поднялась, взглянув на разложенные перед ней богатство почти с раздражением, и стала просить разрешения уйти, даже не просить, настаивать. А потом так стремительно покинула мать, что та только диву далась. Ну не дурочка ли ее дочь, если ее одни утехи волнуют? Княгиня надежно закрыла все замки и, уходя, опустила засовы совы. Взглянула на стража, который подтянулся при ее появлении, а едва стала отходить, расслабился, опершись на копье. Да и кто осмелится нападать на кладовые в самом детинце? Потому Гордоксева и не стала пенять ему. Другое было на уме. Пошла туда, где на плацу шли воинские учения. И не то чтобы шли так, двое полуголых кметей боролись на пыльной жаркой площадке – Остальные же наблюдали, сидя в тени дружинной избы и попивая квас в холодочке. Зато на стрельбище, где уже стояли с луками княжна Истема, собралась толпа зрителей. А сами они. Гордоксева невольно прижала руки к груди и задержала дыхание. «Ах, до да чего же, ладно, смотрелись они рядом, ее дочь и сын верного Кудеяра!» Светорада в лёгкой белой рубахе и из опашной юбки с длинной струящейся по спине косой яркой лентой в волосах. И Стёма, плечистый, ладный, в простой лёгкой безрукавке, открывавший его сильные руки. Сейчас он вновь принял стойку, широко расставив ноги и растягивая лук. Мгновение — и стрела впилась в самый центр мишени, только оперённый наконечник задрожал. Стрелы же светорады, хоть и целилась она внимательно, пролетали мимо, ударяя в бревна дружинной постройки за мишенью, а то и вовсе не долетали, падая в пыль. «Вот учу тебя, учу!» — бурчал Стема, собирая под мишенями стрелы княжны и возвращаясь к ней легкой пружинистой походкой. «И как воду решетом черпаю?» «У тебя руки?» «Будто домовой оттоптал!» Светарада с преувеличенно горестным вздохом стала разглядывать свои ладони, отвела руку, пошевелив тонкими пальчиками. «Оттоптал, говоришь?» «А мне кажется, всем бы так оттаптывали. Взгляни только, какие они нежные, маленькие и почти прозрачные мои пальчики. Загляденье!» Видать, добрый домовой попался, раз так услужил. «Ну да где тебе понять, Стемушка? Разве что попробуешь, каковы они на ощупь?» И провела ладошкой по его щеке. Но парень резко отдернул голову. Если с духами знаешься, от меня подальше держись. Я под покровительством Перуна, а он всякую нечисть в миг молнией поражает. Меня не поразит. Я под защитой самой Лады. Разве по мне незаметно? И подбоченилась, взглянув игриво из-под ресниц. Или не хороша? Стема усмехнулся, протягивая ей стрелы. Хвостунья ты. И ты, хвостун. Своим умением стрелять из лука похваляешься, а вот обучить никого не можешь. Особенно того, по чьим рукам леший потоптался. Ладно уж, любимица Лады, давай в стойку и учти, за всякий промах щелчок по лбу. А может, поцелуй? Еще чего не хватало. Буду ходить тогда об слюнявленный. По-моему, лучше это, чем шишку щелчками набивать. Как тогда меня князь любить будет? Сама знаешь как, пылка, забывая обо всем. Они переглянулись. Светорада первая отвела глаза, стала укладывать стрелы в тул, Одну подбирала для выстрела, но возилась особенно долго, словно была растеряна, даже уронила стрелу на землю. Стема тут же поднял, подал, и, как показалось, наблюдавший со стороны гордаксеви сказал что-то негромко к нежне. Как же она на него глянула! Такой взгляд в ярмарочный день гривны золоченой стоил. Но тут послышались голоса, и показался сам князь Игорь. Шел в сопровождении нескольких бояр, разгоряченный, злой, темные волосы с седой прядью зачесаны назад, сам в плотно прошитом стегаче, и широких, на хазарский манер, алых шелковых шароварах, развивающихся при каждом шаге, голени крест-накрест обвиты ремнями башмаков. Князь что-то говорил идущим с ним боярам, княгиня даже разобрала последние слова. Али ли вам не к кому тут больше обратиться, раз меня в свои дрязги втягиваете?» Он кивнул в сторону крыльца, где как раз показался Асмунд. Теперь княжич все чаще вставал, но ходил еще мало и неуверенно. Сейчас он появился на крыльце, опираясь на плечо поддерживающей его Ольги. Начал медленно спускаться по ступенькам. «И это тут как тут», — отметила про себя княгиня. «Вьется вокруг моего сына, как шершень возле ягненка. Наверное, мне давно следовало бы поговорить с сыном» или пусть и дальше надежду питает. Вон как расцветает он подле этой названной дочери Олега. Асмунд то и дело поглядывал на Ольгу, а той как будто нехорошо сделалась, села на ступеньку подле княжича, расстегнула ворот светлой рубахи, словно душно ей стало. Всем душно, а Ольга еще и беременна. Но все равно лезет куда надо и куда не надо. Вот и сейчас пришла поглядеть на воинские забавы на плацу. А на самом деле на князя своего ненаглядного. «Жениха чужого!» Княгиня пристроилась у перил на галерейке, совсем наблюдая, ко всему приглядываясь. Отметила, как Игорь замер на миг, увидев светораду со Стемой. Нахмурился, потом будто почувствовал взгляд Ольги, оглянулся на крыльцо. Лицо его еще больше потемнело, а на бояр так рыкнул, что те попятились. Гордоксева невольно покачала головой. Ни князь Егель, ни она сама никогда не позволяли себе быть дерзкими с этими людьми, самыми могущественными и уважаемыми людьми города. Да и всего племени Кривичей, почитай, у этих бояр есть и войско для сбора дружины, и склады с оружием, и ладьи. Игорь же самовлюбленный юнец. Тут уж Гордоксева не могла подавить раздражение. Отгоняет их, словно надоедливых мух. И это будущий правитель Руси, которого мудрый князь Олег видит своим преемником? Да, недаром вещи не спешит отдать молодому сыну Рюрика киевский стол. В этот погожий жаркий день с появлением Игоря здесь под летерема сразу возникло некое осязаемое напряжение. Бояре молча отходили, Асмунд будто замер, Ольга опустила глаза, словно не желая знать ничего. Даже дерзкий Стема перестал подшучивать над цветорадой Был непривычно строг, как опытный наставник, требующий от ученицы воинского умения. И то ли действительно застращал княжну, то ли она, как и все, чувствовала склонность. Кованность в присутствии Игоря, да только она тоже нахмурилась. Светорада наложила стрелу на тетиву, потянула широко лук, так что тот даже скрипнул, и неожиданно выстрелила метко, угодив в самый центр круга. «Вот это да, присветлые боги!» – присвистнул Стемка. «Выходит, и ты можешь, когда хочешь?» Он помедлил и закончил. «Хочешь перед женихом покрасоваться?» И оглянулся через плечо, блеснув озорным взглядом в сторону хмурого князя, мол, видишь, какова она. Но святорада будто и не обрадовалась его по хвале, сказала, всякому может прийти негаданная удача, и уже следующую стрелу пустила привычно мимо цели. Игорь стоял посреди плаца, глядя в их сторону. Потом круто повернулся и напустился на отдыхавших в тени дружинников. Что расселись, зевать да мух отгонять только и привычны. Эх, смоляне, а ведь вас в любой миг могут кликнуть к Киеву. Вы же, как крапива под забором, только прохлаждаться и умеете. Воины стали подниматься, переглядываясь, выходили на солнцепек на плацу, доставали оружие. Игорь ставил их друг против друга, наблюдал, как сражаются и бронился. «И это витязи смоленские!» «Нет, это сонные мухи. Рещи наскакивайте, рещи. А ли солнышко вас разморило? В бою от таких проворных только ошметки кровавые полетят». «Да щит-то не опускай!» — накинул сон на одного из дружинников. Сам выхватил меч, наскочил так, что от щита воина щепки полетели. И воин вскрикнул, когда меч князя задел ему руку у щитового ремня, и на запястье выступила кровь. Игорь будто и не заметил, вновь обошел сражавшихся попарно кметей. Эх, вас еще как отроков или детских, на деревянных палках надо учить биться. Воины отступали, тяжело дыша, вытирали потные лбы, но тут вперед вышел Бермята. Меня испытай, княже. Он один в такую жару был в добротном чешуйчатом облачении. Возможно, хотел внимание Игоря привлечь. Гордоксеве уже сказывали, что Бермята так и вьется вокруг молодого князя. Князь принял вызов смоленского гридня, встал в стойку, прикрывшись щитом и выставив меч, и пока бермяты, медленным пружинистым шагом, начал заходить сбоку, Игорь налетел первым, рубанул по подставленному гридням щиту. Княгиня Гордоксева привыкла к подобным зрелищам. В детинце и дня не проходило, чтобы воины не сходились в учебных поединках, отрабатывали удары, метали копья в мишень, стрелы, Однако сейчас ей показалось, что Игорь вступил в настоящую схватку, но бился он ловко и красиво. Наскочил, ударил, отступил, крутанулся, сшибся щитами, и меч его уже сверху вниз смотрит в лицо Бермяты. Все затаили дыхание, Бермята побледнел, скосив глаза на острие меча перед собой, и смог вздохнуть с облегчением, лишь когда Игорь отвел оружие. Игорь же, словно утратив интерес к поединку, уже отходил, однако едва Бермята перевел дыхание, он вновь развернулся, прыгнул, оказавшись сбоку от противника, сильно ударил его по подставленному мечу сверху вниз, оттолкнул Бермяту неожиданным пинком ноги в щит, так что Гридень потерял равновесие и опять приставил меч к шее противника. Так повторилось несколько раз. Игорь наскакивал, нападая стремительно и жестко, но не нанеся удара, замирал, а один раз вообще спиной повернулся к гридню, меч опустил. Но едва взбешенный от обиды и пренебрежения Бермята с ревом бросался следом, Игорь опять начинал бой, и меч в его руке двигался стремительно и ловко, сдерживая натиск Бермята и умело находя незащищенные места гридня. Какой-то миг гордоксева краем глаза заметила стоявшего в стороне кудияра. Он тоже наблюдал за поединком и только головой покачал, когда Игорь, наседая и вынуждая Бермяту отступать, загнал его в угол дружинной избы, а затем так сильно выбил из руки гридни меч, что оружие взвелось в воздух и, описав дугу, упало на сухой присыпанный песком двор плаца. Сам же победитель привычно остановился, уперев острие меча в напрягшееся горло застывшего бермяты. Казалось, нажми чуть, и брызнет кровь. Потом отвел меч, сплюнул на песок. Подними оружие, вой. И отошел спокойно, будто и не он сейчас носился по двору на жарком солнцепёке, взбивая ногами пыль и песок. У бермяты даже слезы выступили от унижения, от того, что его, опоясанного смоленского витязя, пренебрежительно князь назвал воем. Да и победил так, что это можно было назвать позором. А Игорь все не унимался. «Еще!» — крикнул он и махнул рукой, подзывая очередного дружинника. Вновь принял стойку. Что ни говори, но воинам молодой князь был превосходным, двигался легко, каждое движение было отточенным, каждый стремительный выпад казался продуманным, умелым. Никто не удивился, когда Игорь и очередного противника легко победил. Но словно и без радости отошел хмурый, нервный, играя мечом. И что за витязи мне достались? Эх, смоляне, разжирели вы тут от мирной жизни, а ведь каждый из вас должен уметь обращаться с мечом не хуже, чем с ложкой на пирах А так, похоже, вы тут все больше на варягов из Гнездова полагались. А теперь, когда их повели к Киеву? Ну ничего, я вас скоренько обучу уму-разуму до воинской смекалки. Смотрел из-под «Кто еще? Я жду». «Будет тебе, княже, корчить из себя берсерка!» Прозвучал рядом спокойный голос Кудеяра. Но Игорь только отмахнулся. «Ну!» — потребовал он, окидывая горящим взором хмуро стоявших вокруг него кметей, что стали, как бабы курганные. «Кто не струсит?» И тут прозвучал голос святорады «У нас что, здесь война?» Или Игорю на санцепёке померещилось, будто уже с уграми в схватку вступил? Гордаксева просто ахнула, до того дерзким ей показался голос дочери. Но самое странное, что Игорь чего то не стал ей пенять, даже отошёл в тень под навесом. Туда к нему тут же поспешила Ольга с ковшом воды, что-то стала говорить, пока он пил. Игорь же все косился в сторону светорады. Видел, как его невеста уводит Стемида, взяв под руку, и вдруг резко отбросил ковш. Стемид, что ты как на привязи возле княжны? Или забыл, что первонаперво ты мой дружинник? А ну, выйди против меня! Как будто ничего странного Игоря не сказал, но интонация. И Стема, уже отходивший... Остановился, тоже поглядел на князя. Серьезно так поглядел, потом повел плечом, усмехнулся. Великая честь выйти против самого Игоря. Раньше этой милостью сын Рюрика меня не удостаивал. Что же теперь изменилось? А ты сам подумай. О, да ты побледнел никак. Солнышко напекло. Или съел чего-то. Ну так ничего, поблюешь и пройдет. У Стемы напряглись скулы от уничижительного обращения с ним князя, будто с холопом разговаривал а Игорь насмешливо глядел на него, поигрывая мечом. И хотя улыбался широко, оскал его белых зубов на потемневшем от пота и пыли лице, выглядел недобрым, а глаза оставались холодными. Стема молча передал кому-то лук со стрелами. Принял от одного из кметей оружие. Я готов. Он выступил вперед, хотя на самом деле даже стягача не было. Ясное дело, стрелять вышел не на Игоря ратные «Погоди, князь!» Подалась вперед светорада, даже заслонить своего рынду попыталась. «Оставь Стему в покое. Он при мне состоять должен, самим Олегом назначен, поэтому я не отпускаю его, пусть меня охраняет». и пугливая какая!» — хохотнул Игорь. «Да от кого же должен тебя защищать рында, если ты среди своих находишься?» «А ведь есть от кого, а, князь?» — с нажимом молвила светорада. Голос ее вдруг окреп. Княгиня никогда еще не слышала таких интонаций в голосе своей ласковой и мягкой княжны Рады. О, пресветлые боги, да что же между ними происходит в конце концов? Но что-то действительно происходило, ибо Игорь вдруг отвернулся. «Ладно, кикимора вас щекочи, раз бы хвалу Стемке больше по душе прятаться за юбку моей невесты, я себе кого-нибудь другого выберу». Он обвел окружающих, быстрым взглядом, и взор его неожиданно остановился на Ольге, которая с насмешливой улыбкой следила за происходившим. Но, заметив суровый взгляд Игоря, перестала улыбаться. Брови ее удивленно поползли к обвивавшему чело ремешку с бляхами. А Игорь уже указывал ей мечом перед собой. «Ну, душа девица, становись!» Наблюдавшая со стороны Городоксева даже ахнула. «Игорь по ночам к Ольге ходит», Да и пояс ей свой дал, знает ведь, что его дитя носит, и беременную бабу на схватку вызывать. Княгиня невольно подалась вперед, решив вмешаться. Пусть и не мила ей Ольга, но допустить такое. Однако княгиню уже опередил Стема, быстро вырвался из рук удерживающей его княжны и встал между Ольгой и князем. Я готов, не вызывай Ольгу, со мной померяйся силами, чтобы не упрекал меня потом, и чтобы сам позже не пожалел. Добавил уже тише. Вокруг раздался приглушенный ропот. Люди недоуменно переглядывались, понимая, что происходит что-то им непонятное и недоброе. Но Стема уже встал в стойку, готовясь принять выпад князя. Смотрел на него с легким прищуром. Игорь был доволен, однако не успел он сделать и пару выпадов, как его руку удержал кудияр «Погоди, князь!» знаешь ведь что научение во без доспехов не выходят со мной лучше сразись игорь начинал все больше веселиться ишь как все сразу разохотились даже сам кудияр мой учитель ратного дела решил вдруг тряхнуть стариной нет не стану я с тобой сражаться кудияр знаю на что ты способен а я знаю на что способен мой стимит сухо проговорил кудияр о том что он стрелок которому нет равных тебе известно На мечах же и секирах я сам учил его сражаться, а в ближнем бою с копьем он никому не уступит, так что зря упрекаешь его. Мне, как отцу, обидно это слышать. И пока Стема несет службу при святораде, нужную службу, как решил Олег вещий, добавил он, глядя прямо в глаза Игорю, я отвечу за его доброе имя, выступив против тебя». Некоторое время Игорь с Кудеяром мерили друг друга взглядами, Потом Игорь отступил, передал кому-то из отроков мечи и отошел в сторону, сев на завалинку под бревенчатой стеной дружинной избы. не спеша расстегнул ремень шлема и, сняв его, вытер запястьем потный лоб, ноги в роскошных широких шароварах вытянул устало, всем своим видом показывая, что передохнет, не будет никого донимать. И зрители понемногу стали расходиться. Челядь потянулась по своим делам, к мете разошлись, Кто-то возился с оружием в сторонке, кто-то подошел к колодцу, стал вращать ворот, доставая ведро и, попив, передавал следующему. А некоторые, выбрав место в тенечке под елями, принялись бороться в захват, чтобы суровый князь видел, что не бездельничают. Стема же с княжной опять пошли к мишеням, о чем-то переговариваясь. Княжна даже ножкой топнула, требуя чего-то. Не иначе, как хотела учение продолжить. Проследив со своего места, как Ольга увела Асмунда, Княгиня смотрела туда, где вся в потоках света. Ее дочь опять натягивала лук, прикидываясь неумелой и неспособной. «Княжна, смилуйся!» – взмолился Стема, подавая девушке очередную стрелу. «Солнышко вон как печет, охота на речку сходить искупаться. Отпусти!» Светорада спокойно накладывала стрелу на тетиву. «Ты охранять меня должен?» «Должен. Вот и не отпущу тебя. Ладно же упрямиться. Но учти!» «И я о том, что ты меня варяжской речи обучить должна, не забыл. За каждый выстрел по слову. Как будет поваряжский меч?» «Сверд», — отозвалась княжна, закусив от усердия губу. Тугая тетива никак не натягивалась. А когда, наконец, справилась, Стёма дунул на неё, будто сбивая стрелу. «А как поваряжский щит?» — спросил он. Стрела светорады полетела криво, как будто и вправду снесённая дыханием Стёмы. Княжна даже сердито ткнула Стему кулачком в плечо. «Из-за тебя все, тоже мне буревой нашелся». «Но щит-то как называется?» Смеясь, допытывался Стема. «Скёльт!» пролепетал Стема. «Ну что за язык, словно камни глотаешь? Это у тебя язык такой, будто дымовой подрезал», — отмахнулась светорада. «Зато руки никто не оттаптывал, как некоторым». Они смеялись. Так было всегда, когда находились вместе, однако сейчас княгине Гартаксеве показалось, что ведут они себя непозволительно легкомысленно, непозволительно игриво, и это под суровым взглядом жениха княжны. Для этих двоих не то что Игоря, целого света, казалось, не существует. «Наверное, твой лук просто лучше», — решила, наконец, княжна, покосившись на короткий с двойным изгибом лук Стемида. И стреляешь ты из него как-то не по-нашему. Может, в луке все и дело. Лук-то у меня хорош, но не для ручек княжны. Ты мой лук хазарский, и натянуть ты не сможешь. И Стема взял свой короткий степной лук и быстро выпустил несколько стрел, держа лук поперек груди. Все стрелы вонзились точно по кругу мишени. Княжна всплеснула руками. астёма гордясь своим умением, произнес «Скиольд щит». Однако своего лука княжне так и не дал, объяснил, длинный русский лук хорош тем, что тетиву его можно оттянуть гораздо дальше, до самого уха, а вот тугой степной лук натягивается гораздо труднее, причем большим пальцем, и он показал светораде на фаланге своего большого пальца простое железное кольцо, не позволявшее порезать руку тетевой. «Ну вот, ты сам с колечком, а у меня пальчики должны болеть», надула губы княжна. «Да и ты с колечком, Светка, да еще и с каким? Княжеским!» И он кивнул на обручальный перстень святорады. При этом они украдкой поглядели на сидевшего у дружинной избы Игоря. Тот был мрачен. Хотя святорада и Стема просто шутили, князь не мог не заметить, как игриво вела себя княжна со Стемой. С ним самим она никогда такой не была. «Как будет поваряжские стрелы?» – спросил между тем стимит Княжна подсказала, и Стема опять боролся с произношением. Орвар, Йорвер, Варро, но никак не давалось ему это слово. У свитерады же стрела опять упала в пыль под мишенью. «Эх, девушка, шла бы ты лучше прясть», — огорчился Стёма. «Чтобы дальше стрелу пустить, сила нужна». «Вейк, сила, кажется, так? Видишь, у меня ладится, а у тебя...» Но тут Игорь что-то произнес громко со своего места по-скандинавски. Света поняв, даже лук опустила, оглянулась почти с испугом. А Стема выглядела задаченным. Поглядывал то на Игоря, то на княжну. Игорь осклабился. — Плохо же ты обучаешь варяжской речи своего рынду, невеста моя, раз он не понял того, что я сказал. — И нечего ему всякие глупости понимать, — отозвалась княжна. Почувствовав подвох, Стема закрутил головой, словно надеясь, что кто-то подскажет. «Что, не дошло?» – опять недобро улыбнулся Игорь. Парень потер лоб. «Кажется, ты сказал, Хирдман, что по-нашему означает воин, витязь. Еще различил я слово храуст, храбрый то есть». Игорь опять повторил сказанное медленно по слогам, а затем перевел. «Я сказал, что лук – оружие труса, не храброго витязя, храуст Хирдман, а наоборот, не храброго то есть труса». Стема продолжал глядеть на князя. Тот вытер потные ладони, о красные штаны улыбнулся. Я сказал, что лук — оружие труса, который бьет только издали и опасается выйти на ближний бой. Разве не так? И разве ты, стимит не прославился, сражаясь только на расстоянии? На расстоянии и трус может справиться с противником. Стема негромко присвистнул, погладил свой лук, словно не столько за себя обиделся, сколько за свое оружие. «Верно только то, князь, что я в твоей дружине стрелок, а не мечник и не копейщик. Сам же меня во время походов вставил среди стрелков. Поэтому я и нервался туда, где ты разил врагов, как коршун голубей. Но ведь и мои стрелы не раз помогали воинам в бою. Припомни хотя бы ту сечу». Тут Стема из-под лобья взглянул на Игоря, который смотрел на него с кривоватой усмешкой. Припомни стычку с кочевниками у реки Сулы, князь. Не мои ли стрелы тогда помогали твоему отряду уйти от выскочивших из-за кургана степняков? И это тогда, когда твой конь уже перешел реку вброд, а мы стрелки прикрывали отступление дружинников. Хотя, может, ты и не вспомнишь, ты ведь уже далеко умчался. Но ведь не мог же не знать, сколько тогда стрелков защищали ваше отступление». Стема продолжал говорить, а Игорь медленно поднимался, и лицо его стало серым, что было заметно даже под слоем пыли. На скулах заиграли жиловаки. Ох, как не любил Игорь, когда при нем вспоминали тот его бесславный поход, в котором под сулой полегла почти половина его отряда. А ведь именно в том бою Стема добыл свой знаменитый пояс, успев перед самым наскоком хазарской конницы снять его с пробитого стрелой хана, скатившегося с коня по крутому склону. Да разве не Стёма тогда заслужил похвалу за то, что отстреливался скоро и умело, заставив Хазар замешкаться, дав время уйти раненым всадникам, которые уже почти висели в седлах В том бою именно Стемид заслужил славу, а вовсе не Игорь, который, повелев отходить, первый умчался под защиту крепости воинь. Позже князь объяснял, что за подмогой поскакал, однако подмога не скоро подоспела. Люди говорили именно лучникам, они обязаны тем, что намного превосходящая рать копченых была задержана до подхода отрядов из крепости. Для Игоря упоминание о том случае было горше полыни. Люди знали об этом и помалкивали. «А тут Стема сказал при всех, да еще в Смоленске, куда и весть о той сече наверняка еще не дошла». Игорь услышал, как кто-то из Смоленских кметей уже спрашивал, что за сеча была такая, а те, кто знал, отворачивались, всем своим видом показывая, что им и дела нет до сказанного. Игорь даже задохнулся от гнева. Наблюдал, как Стёма невозмутимо собирает стрелы под мишенями, как сдувается перение песок и бережно опускает стрелы в подвешенный сбоку тул. В какой-то миг бросил на замершего князя взгляд из-под длинной челки, а потом Такой дерзости никто не ожидал, когда Стема вернул Игорю его же фразу. «Что побледнел-то? Солнце напекло, ли съел чего-нибудь?» «Ну так ничего, поблюешь и полегчает». Игорь выдохнул воздух, со стоном, с криком, с ревом вскочил, хватаясь за меч «Да я тебя!» «Дальнейшее произошло мгновенно». Никто не успел заметить, как в руках у стрелка оказался лук, как стрела свистнула, срываясь с тетивы, и прошила широкие щегольские шаровары Игоря, так что князь оказался пришпиленным к бревенчатой стене за ним. Откинулся было назад, но тут вторая стрела, выпущенная с Тёмой, опять пробила шаровары как раз возле другого бедра Игоря, и он теперь был пригвождён к стене с двух сторон». Мика уже третья стрела, угодившая чуть ниже первой, прибила князя к бревну, затем третья и четвертая, и так еще несколько раз, пока Игорь уже не мог вырваться, разве что если бы выскочил из шароваров. Наконец Стема опустил лук, тяжело дыша и не сводя с князя глаз. Игорь же пока больше глядел на торчавшие с обоих боков оперения стрел, сглотнул нервно, вокруг стало тихо. Молчали все и растерянные кмети и княжна, застыв с широко открытыми глазами, и воевода Кудеяр, сидевший подле Игоря, Градоксева на галерее и та пошевельнуться не могла. Тишина длилась несколько минут, потом Игорь медленно поднял на стеми до глаза, тот стоял выпрямившись, сжимая в руках лук и в упор глядя на Игоря. Даже голову гордо вскинул, словно бросая вызов. И тут кто-то громко произнес айда да выстрелы!» «Ай до стрелок!» Сказано это было с восхищением, но тут же люди стали отворачиваться, кто-то прячу усмешку, кто-то хмурясь, ибо за подобные шалости дерзкий стимит мог поплатиться головой. Игорь рванулся раз, другой, однако стрелы надежно держали его, и он опять откинулся на стену, сказал, задыхаясь, «Запарю!» кудияр тут же бросился к нему, начал что-то говорить, Игорь грубо оттолкнул его. «Головы не сносить, на кол посажу, на палю, эй, бермята, вавила, митяй схватите его!» За такой поступок Стемку и впрямь следовало наказать. Об этом подумала Игорь Доксева, наблюдавшая все с галереей. Где-то в голове вертелась, ну что за неугомонный, так и ищет смерти, так и напрашивается со своей дерзостью неукротимой. Она видела, как названные Игорем воины сначала кинулись выполнять приказ, а затем остановились». Ведь они росли со Стемой и понимали, что ожидает парня, если его схватят. Вот и медлили, нерешительно переглядываясь. А Игорь рвался у стены и кричал, «Поплатишься мне за это! Пожалеешь, что родился на свет!» И уже другие воины стали приближаться к Стемиду, окружая… Но тот, не ожидая, когда будет исполнен наказ, рванул с места, как сокол с руки. Кто-то из гридни уже отрезал ему путь к воротам, но Стема, знавший в детинце каждый закоулок, метнулся в сторону построек, заскочил за длинную дружинную избу оттуда в сторону складских построек. Там находилась и старая медуша, где, как знал выросший в доме Эгеля стрелок, имелся подземный ход из детинца. Об этом знали только свои, но Стема и был своим. Гордоксева заметила несчастное искаженное горем лицо кудияра но и наградил род его сыночкам. Этот вечный из огня да в полыми. И когда кудияр кинулся к княгине, схватил, забывшись за руки, стал молить помочь, она только и могла сказать, что в таком деле и ее слово особого веса иметь не будет. «Но ведь ты вымолила некогда ему прощение у Эгеля», — взывал кудияр «Нашел, о чем вспоминать», — сурово ответила Гордоксева, но добавила тише. Пусть схоронится пока. У него на это ума хватит. А там поглядим. Обернулась, и княжна рядом. Лицо бледное, взволнованное. И это рассердило Гордоксеву. Есть о ком горевать. Этот стёмка когда-то ее саму чуть чести не лишил. А теперь честь ее жениха попирает. Скоморох. А ведь скоморохов за их дерзость не раз на кол сажали. Вот Стема и нарвался на недолю свою. книги не ушла. Она от чего то не сомневалась, что Стеме... Удастся скрыться, и в душе была этому рада, да и то, что Стёма подальше от её дочки окажется, тоже хорошо. А то, как видишь их вдвоём. Недаром Игорь так вспылил и захотел Стёму опорочить перед княжной. Да сам же на своё жало и напоролся. Недаром, говорят, не рой другому яму. А вот святорада не знала, что и делать. Она видела, как взволнован кудияр как по-настоящему разгневан Игорь. Кто-то из дружинников подал ему нож. Игорь разрезал ткань шароваров, иначе не освободился бы от стрел. Княжне посмеяться бы, глядя на то, как ее жених шел через двор в лохмотьях, оставшихся от шикарных широких штанов, но сейчас ей было не до смеха. Она видела, как побежали ловить Тему воины и слуги. Игорь при этом гневно кричал «из-под земли достать, хоть из-за кромки Нави!» серебряную гривну тому, кто его голову принесет, и золотую, кто живым доставит. В какой-то момент их взгляды с Игорем встретились. Игорь смотрел на нее гневно, осуждающий, яростно. Ах, Савитораде было не привыкать к подобным взглядам любезного жениха, но одно она поняла. Если вмешается, и с Теме помочь не сумеет, изговор такой выгодный Смоленску и ее родне может нарушить. А этого смоленская княжна святорада не могла себе позволить. «Вот так я и буду птицей перепуганной, а не княгиней при нем. Матушка учила, что только лаской и разумением можно привязать к себе Игоря, а меня едва ли не трясёт в его присутствии. И почему я хоть навекшу не так хитра, как мой брат Асмунд, который всегда знает, что делать?» Мысль о мудром брате приободрила святораду. Она поглядела в сторону крыльца, где еще недавно сидел Асмунд, но его уже не было, и княжна со всех ног бросилась в терем. Стремглав влетела в горницу, кинулась к уже сидевшему на привычном месте княжичу, упала у его ног, обхватив за колени. «Помоги, брат!» Ты ведь умный, ты всё можешь. Говорят, что и на капищах не найти такого мудреца, как Асмунд. И неожиданно умолкла, почувствовав рядом чьё-то присутствие. Обернулась? Так и есть она, Ольга. Сидит на лавке у стены, яблоко мочёное ест. На взволнованную княжну посмотрела невозмутимо, откусила кусочек, облизнула яркие губы. «Пусть она уйдёт!» — резко сказала брату свитерада. «Да что случилось, сестрёнка?» ласково погладил ее по волосам Асмунд. «А ты будто не ведаешь, оконце твое выходит на двор, все небось видел». «Нет, я не смотрел», невозмутимо заметил Асмунд и добавил. «Ну, рассказывай, что за беда у тебя?» Святая Рада бурно дышала, при Ольге говорить было стыдно. Но как подумала, что Стему поймают, что разлютившийся Игорь его казнит страшно, поэтому и стала торопливо рассказывать все, а когда закончила, то еле слезы смогла сдержать. «Но ведь и Стема повел себя непозволительно», — строго заметил княжич. «Это все равно, что покушаться на жизнь Игоря. Промахнись стемид хоть немного, сама понимаешь». Стема не промахнулся бы, — негромко подала голос Ольга. Хрустнула яблоком и сказала. «Но «Ну, оскорбил стрелок Игоря сильно. Теперь княжич не успокоится, пока здесь находится». «И чего он застрял в Смоленске-то?» — всплеснула руками святорада. «Видеть его не могу, не нужен он тут!» И к Ольге. «Да забирай ты его, со всеми его землями и Киевом забирай!» Ольга перестала грызть яблоко. Глянула на светораду изумленно, потом с насмешкой. А светорада подумала «Вот было бы славно, если бы Ольга с Игорем действительно укатили куда-нибудь. но ну, а с Тема, стрелок тут свой, его в отсутствие Игоря, вновь при ней рындой поставили бы». Она обратилась к асмонду «Пусть её разумный брат придумает, как услать Игоря». «Да что же это такое, раз сами князья Смоленские сыну Рюрика не указ?» Выпалив все, святорада почувствовала, что плачет. И так стыдно вдруг стало. А тут еще эта Ольга пялится на нее, не переставая грызть свое яблоко. И Асмунд при ней. Вот уж зацепила брата, полениться проклятая. Когда княжна ушла, Асмунд и Ольга какое-то время молчали. Ольга, доев яблоко, бросила огрызок в кувшин на столе, посмотрела в распахнутое окно. Да, разозлил Игоря с Тёма. Хотя что там говорить, Игорь в последние дни сам не свой ходит. На неё сердится неизвестно за что. Ведь как сладко любились недавно, а теперь едва глядит в её сторону. А если глянет, неприятно было вспоминать, как её милый чуть с мечом не пошёл на неё. «Думаю, что Игорь просто истомился от безделья», – произнесла она. «Он ведь сокол, а его тут заперли, словно в клетке». И это когда у Киева происходят столь важные события. Игорь ведь так рвался доказать Олегу вещему, на что он способен, а тут... А Асмунд перебил ее, неожиданно спросив, что там сегодня говорил купец Некрас, дескать, к может подоспеть еще помощи степи. Ольга поглядела на него с недоумением. Лицо Асмунда, нежное, как у девушки, сейчас казалось жестким от напряженного раздумья. Осмотрел он на карту, раскатанную на столе ольга тоже глянула а потом подтащила к ней кресло княжича ты бы не напрягалась нежно взглянул на нее асмонт Ольга только отмахнулась с меня как с листа роса да и беременность не хворь потом они долго глядели на карты Рассматривали обозначенные на ней синим линии рек, желтым степи, белым дороги и броды через притоки Днепра и хмурились. Как ни суди, у Игоря силы времени маловато, чтобы выступить против подходящей с востока Орды, да и Олег за это не похвалит. А Игорь, хоть и горяч, однако не глуп, поймет всю безнадежность того, что они задумали. — А что ты скажешь насчет нынешней жары? — поднял на Ольгу умные голубые глаза Асмунд. Она глядела с недоумением, причем тут жара. Но княжеч пояснил, степь в такую сушь высохла вся, быстро загорится». И опять Ольга удивилась его разумности. Надо же, и в степи никогда не бывал, а зрит, как говорят, в корень. Вот и подсказал, если Игорь отбудет с достаточно сильным отрядом, то сумеет по обходному большаку в объезд полянского края скоро проехать в степи, разыскать главные дороги, где есть и колодцы, и места стоянок, а там пусть поможет ему стребох дождаться подходящего ветра и поджечь высохшее без дождя степное разнотравье. Ольга задумчиво покусывала кончик косы. «А ведь то, что ты подсказал, душа моя, может и получиться. Я знаю, что пожар движется по степи со скоростью скачущей галопом лошади. И если Игорь подпалит степь вот здесь, здесь и здесь, показала она пальцем места на карте, то огонь заставит угров повернуть вспять или задержит их весьма и весьма надолго». Вот тогда-то те угры, что под Киевом, не дождавшись своих, вполне могут пойти на сговор с Олегом и начать передвижение в другие земли. Вот было бы славно, если бы такое дело сладилось. Это даже Олег смог бы оценить. Игорю же похваловещего, как небо для птицы, как мед медведю, как ласки девицы. Я знаю это». Княжна Святорада тем временем места себе не находила. Отправляла ту одну, ту другую тюремную девку узнать, как обстоит дело с поимкой с Тёмы, а потом ей принесли весть, что Игорь больше не лютует, не рассылает ловцов, а о чём-то толкует с княжичем Асмундом. В светораду это вселило надежду, и когда она спустилась к вечерней трапезе и села подле жениха, ей показалось, что Игорь непривычно тих. На нее даже не глядел и о Стемке не вспоминал. В конце же трапезы встал, поднял руку и попросил слова у бояры-дружинников. Цветорада и не полагала, что Игорь может быть столь убедительным и красноречивым. Она слушала, что он говорил, и сердце колотилось в груди, ибо то, что предложил Игорь, Свитерада замечала, как все внимают ему а возникший при первом сообщении о внезапном выступлении ропот стих. Жующие челюсти задвигались медленнее, руки с ложками и кусками мяса опустились. Теперь все присутствующие смотрели на Игоря, боясь пропустить хоть слово, идти в степь, чтобы остановить Орду даже без риска, а только ловкостью по плану, задуманному разумным сыном Рюрика. Игорь преподнес все как свою идею. Речь его лилась плавно, он уже продумал все детали. Я понимаю, что предлагаю вам необычный поход, смоляне, но если у нас все выйдет, мы совершим великое, и баяны еще долго будут воспевать нас в былиных исказаниях. Если же мы будем только выжидать, клянусь небесным светилом, мужчины вы или нет, чтобы отмахнуться от дела и жаться к подолам своих женщин. Я готов пообещать вам как награду, так и славу. Веди нас, князь!» Подскочил со своего места один молодой боярин, которого распалили речи Игоря. А там и Бермята поднялся, тоже готовый хоть сейчас сесть на коня. Кто-то из именитых смоленцев тоже пообещал отправить с Игорем часть своих людей. Кто-то коней обещал выделить, кто оружие предоставить. Игорь глядел на них с восхищением. Вот это смоляне, вот это мужи. Они собирались в поход так поспешно, что и требы Перуну не успели принести. Да какое там! Все уже прониклись мыслью, что чем скорее они доберутся до степи, тем вернее у них выйдет задуманное. «Угры кочуют медленно, облемененные вазами, семьями и стадами, и вот будет им неожиданность, когда они выйдут к сожженной степи, где нет ни травы для скота, ни колодцев, ни троп, указывающих направление. Главное теперь успеть выполнить блестящий план Игоря. Вот же голова мудрая у сына Рюрика». Асмунд помалкивал о том, чей это план. Ольга ведает, этого и довольна. И ноя опечалила княжича. Ольга сама вознамерилась ехать с Игорем. Куда ей в ее положении, думал Асмунд, даже завел речь об этом, но дева-воин только отмахнулась. Она пришла к нему проститься уже в дорожной одежде, опоясанная мечом. Игорь сам настоял, чтобы я подле него держалась, весело сообщила, при этом словно не замечала печали в глазах смоленского княжича. Сказал, чтобы я и думать, не смела остаться в Смоленске до празднования Купалы. Причем тут Купальский праздник. Почти без интереса полюбопытствовал юноша, только бы не видеть этого выражения счастья на ее лице. Ольга словно очнулась. Поглядела задумчиво, будто какая-то мысль не давала ей покоя, но высказать ее она не могла. Купальский праздник, спрашиваешь? Ну, да тут без меня обойдутся. А еще вот что, Стемка-то вернется после отъезда Игоря. «Пусть опять при княжне Рындой состоит. Ты проследи за этим, ведь Олег наказывал». «О Стемке только мне сейчас и думать», — вздохнул Асмунд. «Ну что то, что сестрица твоя с этой мыслью носится, это так же верно, как Днепр могуч». Асмунд подумал о том, что сестра и впрямь просто расцвела, узнав о скором отъезде жениха. Из своего окошка он видел, как весело простилась она с Игорем». Князь Игорь, уже сидя в седле, чуть склонил стан перед невестой. Она же едва не подпрыгивала, махая ему платочком. Даже не подумали расцеловаться на прощание. А ведь что они говори, Игорь отбывал на необычное и опасное дело. Но он так и рвался в путь, почти с места пустил коня в рысь, поскакал к воротам. Асмунд увидел рядом с ним Ольгу. Оживленную, красивую, горделивую, другая в ее положении — Всё бы к капищу рода и рожанец ходила, А этой в поход не втерпёшь. Ну да уехала и уехала. Перун в помощь, Всё равно они с Асмундом не пара. Мудрый княжич это понял и смирился.